Наступило долгое молчание. Абай знал, что каждый сидящий соблюдает свои выгоды и зорко следит за другими, осторожно выжидая. Ему стало смешно смотреть на них. Молчание затянулось. Тогда он заговорил сам решительно и насмешливо. «Ну что же, сородичи, если вам досталась такая честь, и вы вправду рады ей, чего же вы мешкаете и молчите?» Почему не называете ваших избранников? Или известь дабы кты, наше нерушимое единство так и пустые слова? Неужели эти слова были у вас только на губах, а в горле застряли другие? Почему же вы не называете никого? Он стоял, упёрши рукой в бок. Голова его была откинута назад, брови сошлись Он медленно обводил взглядом собравшихся и говорил уверенно, спокойно и значительно. Все по-прежнему молчали. Они и сами признавали, что Абай на полет стрелы опередил их и в красноречии, и в образовании, и в знании законов. Они завидовали ему, но тягаться с ним не решались. Как только речь Абая приобретала насмешливый оттенок, все эти откаменеры предпочтали притаиться и молчать, не решаясь открывать обое в своих мыслей. И сейчас они замкнулись, как бы обдумывая, где тут уловка, в чём тут хитрость, куда он гнёт чего хочет. Аба решил воспользоваться их молчанием и попробовать сделать то, что внезапно пришло ему в голову. Неледно «Ну сородичи. Что было раньше прошло, начал он. Жизнь требует, чтобы мы говорили правду. Должность главного бия не только почёт, но и испытание. Вы говорили о чести табыкты. Об этом думают все, кто собрался здесь. Но народ, стоящий за вами, думает не только об этом. Главный бий будет решать не ваши личные споры. К нему поступят крупные дела от потерпевших, от произвола, об оскорблениях, о пересмотре исков, разбиравшихся обычным путем. К нему потекут слезы слабых, угнетаемых сильными, жалобу вдов и сирот, просьбу вернуть то, что нажито трудом, я не говорю уже о распрях между целыми племенами, между Сыбаном и Табыкты, между Табыкты и Киреем, Уаком и Табыкты, разве мало их, Я хотел бы, чтобы вы поняли, какая великая ответственность лежит на главном bey съезде. Им может быть лишь тот, кто болит за народ, кто говорит: "Мой закон честность и справедливость". Вы никого не назвали. Тогда назову я откровенность не преступление скажу то, что думаю может быть вы считаете достойными этой чести кого-нибудь из киргизбаев а точнее из детей Кунанбая уже достигших вершин почёта хотя я и сам принадлежу к киргизбаю я не назову ни одного из них я назову вам человека который не заставит людей проклинать наши тебекты а народ возвеличит его славу своей справедливостью и честностью и перед начальством будут поддерживать только этого человека все подире головы и насторожились абай продолжал я называю асылбека и всем вам советую предложить его как главному бию он не волостной и не бий Он и не добивался этих должностей, но народ будет доволен и его справедливостью, и его заботами о нем. «Если хотите послушать меня, держитесь за Асселбека». Аббай замолчал. Все букинши, сородичи Асселбека, Жереншеу, Разбай, Абралы и сообразительные кунту шумно поддержали Абая. «Хорошо сказано, пусть так и будет». Сказано правильно. Говорить больше ни о чём. Спасибо за справедливость, Абай, одобрили они. После этого решить вопрос было уже не трудно. Всех, кто начал говорить, поддерживали Абая, молчали одни из гизбаи. Соглашаться с Абаем они не могли, а спорить не решались. Тут же Абаю было поручено сообщить Гасовскому, Что главным бием Балкибекского съезда намечен Асылбек. Лосовский, как обычно, охотно согласился, услышав, что Абай положительно отзывается об избиранике, и Асылбек был утверждён. Закончив это дело, Абай заговорил с Лосовским об Азарылы. Он начал так, как будто это была его собственная жалоба, его личная душевная горедь. Но Васовский с первых же слов Абая прервал его. «Я ждал, что вы заговорите со мной о деле Кауменова. Еще в городе ко мне от вашего имени приходил Андреев и спрашивал о нем. К сожалению, я ничего уже не могу сделать. Это дело ушло из нашего управления. Оно приобщено к делу беглого разбойника Уралбая. И так как тот совершил нападение и в семи палатинской и в семиреченской областях. То оно разбиралось в канцелярии степного генерал-губернатора в Омске. Решение состоялось давно. Исполнение приговора задерживалось только поимкой Кауменевых, оба считались в бегах. Когда вы выезжали сюда, Кауменева уже отправили по этапу в Омск. Его судьба решена. 15 лет каторги. Вот всё, что я могу вам сообщить. Обая глубоко поразила такая развязка дела Базралы. Он даже не попрощался с Ласовским и вышел из юрты, потрясённый тяжёлой вестью. При мысли о такижании с хаки и других родичей, выдавших Базралы властям и состепавших ложный приговор, душа его леденела. Выйдя из юрты, он не знал, куда идти. Перед его глазами стоял базрылы, пламенный, прямой, несгибаемый. Кандалы сковывали его руки и ноги, он был в руках полочей, не понимающих его языка, не могущих оценить его прекрасной души. Слёзы потекли из глаз Абая. Опустив голову, он спешил уйти от гудевшей кругом толпы, ему казалось, что у него всё тело избито. Конский топот вывел его из тяжелого оцепенения. Это догоняли его же раньше и Кунту, посланные остальными узнать, чем кончились переговоры с начальством. Абай с усилием овладел собой. Асыла га утверждён, да будет это к счастью. "Передай ему и всем остальным, сказал он, благодарны твоей справедливости да будет светел твой путь", ответил Журенше и прищурившись весело рассмеялся. "Ты оказался не сыном отца, а сыном народа". По твоим же словам, большая слава о тебе по степи пойдет. Хоть ты не сам стал главным бием, но по своему выбору поставил бия на сборе четырех племен. А твои Иргизбаи пускай обижаются. И как они не поймут, кем бы они были, если бы не ты? Кунту радуется за Силбека, а я за тебя. И он пожал обаю руку. Но тот, хотя и улыбнулся в ответ, не мог все же избавиться от гнетущей тоски. «Эх же, Рэнше, что мне в этом?» Иду от той языка к стрелой пронзенной. «Базаралы! Где сейчас мой Базаралы?» Я-то надеялся помочь ему через Лосовскому. А услышал страшную весть. «Базаралы отправлен по этапу в Омск». Оттуда пойдет на каторгу на пятнадцать лет. Все мои надежды рухнули. Жаренше побледнел и затих, новость потрясая его. Абай пошел дальше в отчаянии, думая о том, что помощи искать негде, если и Лосовский сделать ничего не может. Не может или не хочет. Обай только сейчас понял, как сухо и холодно заговорил Ласовский, едва произзвучало имя Базаровы, как поторопился сразу отказать в заступничестве. Он вдруг вспомнил слова Михайлова: "Попробуйте испытать его в более серьёзных делах, тут-то и его истинная сущность и покажет себя". Как прав оказался его мудрый друг. А ведь Ласовский мог бы сделать многое, хотя бы опровергнуть ложный приговор волостных, подтвердить, что Базарылы не имеет никакого отношения к оралбаю, но видно то, что можно сделать для безобидного как пая, нельзя сделать для Базарылы в нём. Ласовский чует непремиримого врага в власти и чиновников. И в этом прав Евгений Петрович, как знает он жизнь и людей. Радостный голос Абырая из его горького раздумья: "Да это же Абай. Ну да, он сам. Так и есть, свет мой Абай. Дорогой, наконец-то нашли тебя". Абай оглянулся к нему, задыхаясь. Спешили его друзья же, так и Деркенбай и Дендибай. Отыскав Абая среди такой огромной толпы, старики не знали, как выразить свою радость. Абай решил немедленно же взяться за их дело. Распрашивая о делах в Ерелы, он повёл их с собой. Доркембай был в новом чепане, хорошо сидевшем на его широких плечах, в новой шапке. Денгибай приехал в домотканом бышмете из верблюжьей шерсти и в старой мезлушковой шапке. Морщинистый худой, с резко выступавшими над редкой бородкой скулами он был старше Доркембая. Спина его начала уже горбиться, он с трудом поспевал за спутниками, стараясь не отставать. У него болела поясница, и он шёл, заложив за спину плет. Рядом с Дыркембаем он казался его старым конюхом. Абай привёл его к кучке иргизбаев, сидевших в стороне от толпы. В середине восседал румяный Маибасар, поглаживая бороду, вокруг него разместились Такежан, Исхак, Шубар, Акбердей и другие от Каменейжи. Они только что говорили о Бабае, резко осуждая его, и обращение к родичам при избрании главного бия и выбор никого-либо из Иргизбаев, а какого-то Букиншиа Силбека, больше всех злился Майбасар. Уверенный в том, что начальство стоит за родных Кунанбая, он лелеял в душе большей надеждой. Никому не признаваясь, он страстно мечтал, что главным бием сбора выберут именно его. Наша молодежь стала волостными. Главного бия намечают из Табыкты, кому же им быть, как не мне, старшему среди всех Ергизбаев, брату Кунанбая. Он уже подсчитывал будущие доходы. На этом съезде много запутанных крупных дел. К тому же, кто будет решать их, все кинутся. Тот большим доходом пахнет, если Бог поможет косяки. И отары домой пригоню, мечтал он. И вдруг так и Жан, и Исхак собрали их и объявили, великое счастье само к нам привалило, а Абай отдал его в чужой род. Все он, все из-за него. Майбасар весь почернел от злости, у него даже нос заострился. «Как он смеет гнать счастье, когда оно само приходит!» — возмутился он. Уж если он так уважает Асылбека, пусть сам одаряет его своими стадами сумасшедчи. Отдать чужим должность, которую четыре племени уступили нам из уважения к нашему ходже. Уж если отдавать, так не даром, надо и себе что-нибудь выговорить. А он, как держись какой-то счастья, оттолкнул честь наших предков на ветер пустил. Остальные ергисбаи вполне разделяли негодование мои басара. И чего это он так горячёт твердил нам о помощи бедным немощным сиротам несчастным? Со злою усмешкой обратился к Акижан к Шубару. Так говорят только на похоронах собирая пожертвования неимущим. Кого же это мы хороним на Балкибекском съезде, верно, мойкен сказал дервиш какой-то. Шубар ценил и уважал Абая, понимая, что тот занимает особое место среди всей его родни. Но за глаза, особенно в присутствии Такежана и мы басара Шубары сам подсмеивался над дядей. Так и сейчас, подёргивая по привычке кончиком своего длинного прямого носа, он насмешливо фыркнул и извитильно сказал: "Ну какой же он дервиш, таки же нога. Он настоящий мулла-проповедник". Разве не прочтён нам длинного нарогоучения совсем так, как каждый день читают нам имамы и наставники? Почему же нам не познать лишний раз пути Божии и на Балкыбекском съезде? И он презрительно рассмеялся, за ним и другие. Все оценили едкость насмешки, зная, как недолюбливает сам Абай пустые и бесцельные проповеди духовенства. Но как раз в эту минуту они заметили Абая, подходившего к ним с двумя стариками, и при виде его, как всегда, притихли. Только Токежан не замолчал. Он узнал старика Дандибая и понял, в чем дело. «Ну, получите еще, если вам мало», — зло сказал он. «Абай бросил начальство и опять тащит сюда своих бедняков. Боже, милостивый!» Совсем добродетельным стал наш Абай. Может быть, после убийства царя он за покаяние принялся, как бы в метку не отправился, вернётся с щелмой на голове и с молитвой на устах, настоящим наставником эфенди. Вот уж будет тогда получать нас Шубар и Майбасар, отвернувшись, засмеялись. Абай и старики подошли к сидевшим. Оба жетаки отдали Сален и спросили о благополучии аулов, иргизбай поздоровались с ними недружелюбно. Все знали, что это жетаки неустанно добивающиеся уплаты за патраву посева. Поняли, что Абай привёл их сюда не зря. Абай ни с кем не поздоровался, хотя некоторых из сидевших в кругу сегодня ещё не видел. Заложив руки назад и держав в зубах папиросу, он молча стоял обводя родичей холодным и испытующим взглядом. Наконец, он вынул из рта папиросу и заговорил, будто вычитывая имена по списку. Так и жен, Исхак и Субар. Вы трое волосных пойдёте со мной, надо поговорить и, сделав рукой, сдымившейся в ней папиросой знак старикам двигаться вперед, пошел за ними, не оборачиваясь. Шубар вскочил первым, так и Жан и Исхак, грузно покачнувшись, поднялись с мест. Отойдя поодаль и усадив братьев и племянника на траве, Абай сразу приступил к делу. Эти старики Деркэмбай и Дандибай приехали сюда от сорока хозяйств жатаков. Я сам был у них в Кобжатаке, сказал, чтобы отправили на съезд этих двух стариков и обещал поддерживать их иск. Вот я привёл их, а вы, три волостныхуправителя, договоритесь с ними. Помните, что если они вынесут дело на съезд, то ответочками будете вы. Я обой твёрдо посмотрел на волостных. Таке жан, который слушал, бросая на него злые взгляды, сразу перешёл на брань. «Эй, как это мы, ответчики, разве на бег на их аул делал-то Кижан или Исхак? Чего ты привел их и на меня сваливаешь? Пугать и не хочешь? Да и верно, не настоящий пугало!» У Абая вся кровь отхлынула от лица, он нахмурился и резко прикрикнул на брата. «Ники, чисто, Кижан, ходи да оглядывайся!» «Правда, у стариков вид неприглядный, зато им зло не сродни!» а тебе видно, Не сродни должность волосно. Так что ж по-твоему? Я их днеками сделал, да ты нашёл, в чём обвинять да ты? Если не сам-то твой дед Оксенбай, его сыновья Кунанбай и мой басар, эти старики в их дом драванием вошли, а залой вышли, вы всю силу у них хоть не ля потом выкинули, в чём они виноваты? «Это же наши родичи горе мыкают», — Абай сдвинул брови, весь кипя негодованием. Слова об отточенном топоре невольно вспомнились ему. Видно, только с ним в руках и можно беднякам добиться правды. Он вспылил и почти закричал на Токежана. «Не виляй, говори прямо!» — Здесь же на съезде отдайте им все, что полагается. Если не хотите позора перед всеми четырьмя племенами, кончайте дело здесь, а нет, я сам, встав с этого места, начну. Ну, быстрее отвечайте. Так и Жан невольно призадумался. Угроза Абая означала отсюда, пойду прямо к Айазу. И это его испугало. Он притих молчал и схак, не смея поднять на оба глаза. Увидев Даркембая, он сразу вспомнил о семи конях, которых не дал вернуть старикам и неприятная мысль, что обай сейчас заговорит об этом, не выходила из его головы. К обаю он относился как к высокому начальству то ли из уважения, то ли из страха перед ним. Он углянул на Шупара. Тому было легче других разговаривать с Абаем. Он умел заставлять дядю выслушивать свои доводы. Шуберг миролюбиво обратился к Доркембаю: "Ну, сыродичи, в чём ваш иск? Чего вы требуете? Начало разговору положено, продолжайте теперь сами". Слова у Доркембае цепочкой вязались. Он начал уверенно и смело. Мы свечити мы и те же бесспоров не любим. Да и сил у нас на то не хватит. Лишнего не собираемся клянчить через абая. Мы приехали просить от всего народа о нашем же добре, о нашем трудом. У нас два тела. Во-первых, прошлой осенью те буны такие, Жанабай Басара, Да и твои, дорогой мой, Шубар, потравили у нас пять земель посева, уже совсем созревшего. Четыре дня топтали, ни зернышко мы не собрали. А нынче снова пять полей вытоптали по раннему всходу так, что одна черная земля осталась. Снова зерно прахом пошло, Завыть нас заставили, родичи мои. Это, во-первых. А во-вторых, в твоей экзалмалинской волости из Хак есть аул прожженных воров Ахимбет. А они у нас свели семь коней. Мы уличили воров, но тут пошли письма, какие-то тайные дела уж не буду вспоминать. Ну, так или иначе... Не только наших семи коней, семи козлят мы не получили, вернулись со слезами. Вот все, волосные мои, кому нам жаловаться, как не Абаю, и где жаловаться, как не на таком сборе? Слушая старика, так и Жан так и кипел, но помня крепкий отпор Абая, не посмел накинуться на Джатака и только злобно косился на него. Все молчали. Шубар быстро сообразил, что если дело дойдёт до начальства или биев, им трём волостным чести не прибавится и остановить Абая будет невозможно. Он заговорил со стариками, как давний их друг, добродушно посмеиваясь: "Ну, видно вас, стариков, нынче ничем не возьмёшь, не совру, если скажу, что на всём съезде нет никого, который сособы так напирать на сыновейку Нанбая. Хотел бы я за вас заступиться, вы же из моей волости, да вы и без меня сильны". У вас крепкий защитник, а бай-ага, с одного бука у него главный бий, с другого — самояс. До любого из них ваши слова доберутся скорее наших, и такой гром грянет, что не скоро очнешься. Повезло вам, старики. Ну что ж, спорить нам не о чем. Давайте договариваться, на чем помиримся. О вашем требовании я слышал еще в прошлом году. Ну, в конце концов, не нужно и Бога забывать». И Шубар взглянул на Исхака и Такижана: "Что же, братья, не будем присваивать себе их трудов? Пусть оба ягы -ага выскажут решение по этому делу", и конец разговору заключил он. Оба оценил и сообразительность Шубара, сумевшего так повернуть дело и ловкость его языка. "Это куда толкует и Такижан, и Исхак", подумал он, "моложе, а умнее их далеко пойдёт. Только куда?" Ганжибай не вмешивался в беседу, но отлично понял, что Шубар хотел и уговорить Такежана, и удовлетворить жалобщиков, и успокоить Абая и сохранить честь сыновей Кунанбая. Он одобрительно кивал головой и наконец сказал, откашлявшись: "Ну, коли разговор к концу идёт, то и скот к хозяину придёт". "Мы довольны твоим решением". Хоть ты и ты молод. Пусть будет так, как ты сказал. Пусть обоего -Ага выносит решение, мы согласны, присоединился Исхак. Так и жан не мог уже спорить и отвиливать, когда двое остальных вдалис. Это было и невыгодно, и опасно. Пробый слишком близко к начальству, каждая минута может замахнуться, не надо восстанавливать его против себя, думал он и молча ждал решения брата. Абай вынес решение тут же. За две потравы Ж атаки должны были получить под два коня пятилетки с земли всего 20 голов. За синь украденных коней, учитывая приплод, им следовало получить 10 полноценных голов. Старики не ожидали этого. От радости они онемели и только молились в душе, чтобы Абайу удалось довести дело до конца. Волостных такое решение, конечно, обрадовать не могло. Но возмущаясь внутренне, они хранили молчание, оспаривать приговор, который они сами поручили вынести, было бы нарушением обычая, и Абай не допустил бы этого. К самому Абаю Отлично видел, что решение его, кажется, брачит тяжёлым, но и виду не подал, что заметил это. Он снова заговорил с прежней твёрдостью. Решение я вынес это одно. Теперь нужно, чтобы скот действительно попал в руки этих несчастных. Я эти вижу, что сейчас вы только прикидываете, будто согласны с моим решением. А кончится съезд выхвост на спину загнетите и начнёте отвиливаться. Так вот, что, в этого не случилось. Сдайте старика вам, присужденного мной, в 30 голов тут же, в течение 3 дней. Все выволостные, восполну сабарманов, отправьте их сейчас же при мне куда следует за конями. На сдачу я приеду сам через 3 дня и только тогда скажу, что дело кончено. Всё вам понятно? Поняли? Поняли через силу сказали волосные, будто Абай вытянул эти слова у них изо рта. Абай встал, закурил папиросу и ушёл вместе со стариками.